Часть 2. Страшная сила. Чичилия, Милан, Италия, январь 1490. Ее песня началась с печальной ноты. Чичилия чувствовала, как в груди рождается первый звук. Голос дрожал, и она изо всех сил постаралась придать ему твердости. Звук вырос и поднялся, оживая а затем разошёлся по всему огромному приемному залу замка Сфорца. Встретиться глазами с устремившимися на нее взглядами дюжины гостей замка, разотетых в изысканные наряды, каких Чичилия даже вообразить себе не могла бы, было невыносимо. Вместо этого ее взгляд пробежался по ветвям в юна, протянувшимся по серым грубо отесанным камням стены и красным кирпичам оконного проёма. За окном Чичилия видела мутные воды рва и дворцовые ворота, Который патрулировал конный стражник с пером на шлеме. Под землей, далеко от высоко расположенного зала, Чичилия вообразила себе лабиринт глубоких ходов, который можно было бы использовать для защиты замка, если его атакуют. Чичилия начала следующий куплет. Наполняя зал звуками своего голоса, она ощущала знакомое чувство пустоты в груди. Она сосредоточилась на словах. Собравшиеся, конечно же, слышат, как бешено бьется в ее груди сердце. Так же громко, как и звонкие звуки, слетающие с ее губ. Если бы у нее было больше времени на подготовку, она могла бы сама аккомпанировать себе на лютне или лире, подумала Чичилия. Она могла часами играть, подбирая ноты на слух. Но при дворе Милана так было не принято. Эту работу выполнял Марко, придворный музыкант. Он тепло смотрел на Чичилию, и играл непринужденно, позволяя пальцам бегать по струнам лютни как будто бы бездумно. Воодушевленная спокойной поддержкой Марко, Чичилия посмела теперь посмотреть на толпу. Взгляд ее остановился на брате. Его восхищённом лице, открытой улыбке. Она старалась не смотреть на мать, устремившую взгляд на кончики собственных пальцев, которыми она нервно постукивала по коленям. Чичилия продолжила петь каждый куплет с удвоенной силой и точностью. В монастыре или вообще где бы то ни было еще. ей никогда не получить такой аудитории, — размышляла Чичилия. Это была ее единственная возможность попасть во дворец и с ним в совершенно иную жизнь. Ее единственный шанс избежать заключения, невообразимой тоски в стенах монастыря. Единственный шанс — Не провести жизнь с ниткой и иголкой подле матери, которая проведет собственные последние дни за критикой каждого ее стишка. Единственный шанс — завоевать сердце мужчины, который может изменить ее судьбу одним взмахом руки, до тех пор, пока она удерживает его внимание. Но Чичилия знала, как говорить с мужчинами и добиваться своего. «Я обязана этого добиться», — думала она, начиная последний куплет. «Это может стать моей последней возможностью сделать со своей жизнью что-то значительное». В бесконечной гробовой тишине, последовавшей за песней, брат одобрительно кивнул. Марко положил ладонь на струны, заставляя их замолчать, а потом улыбнулся Чичили. И тогда зал наполнил внезапный оглушительный рев аплодисментов. Один из гостей закричал «Браво!». Еще несколько гостей поднялись со своих мест с выкриками одобрения. Только тогда Чечили нашла в себе смелость посмотреть на Людовику Эльмору, сидевшего в окружении гостей. Он сидел с высоко поднятой головой, но, несмотря на это, выражение его лица было трудно понять. Его зубы были крепко стиснуты, но он не отводил от лица Чичилии своих темных глаз». И вот она заметила, как он приподнял уголок рта. Чечелия почувствовала тогда, что ее наполняет опьяняющее блаженство. Звук аплодисментов затих, но блаженство осталось. Она склонилась в неглубоком неловком реверансе. «Вот», — подумала она, — «я это сделала. В этом моё предназначение. Моя семья». Они увидят этот дворец, этот двор, этого мужчину. Только руку протяни».